11 ноября с Федора Литки по невидимым радиоволнам прилетело сообщение. Через три дня упорного пути подошли к сплошным льдам. Совершенно определенно известно, если ледорез пойдет дальше, врубится в ледовую ловушку, станет мертвым. Ввиду этого факта спасательную миссию вынуждены прекратить. Шмидт и Воронин сидели над телефонограммой оба одинаково хмурые и задумчивые капитан никак не мог смириться с новой вестью ведь всего три дня прошло с момента отправки сообщения о помощи он не сомневался что она непременно придет легковерно убедив себя в этом шмидт напротив будто знал тайную истину сокрытую от других к нему первому вернулась привычная работоспособность владимир иванович «Действуем по отработанной схеме. Объявляем оврал, вооружаем людей, используем весь оставшийся аммонал для прорыва». Воронин поднял безутешный взгляд. «Поздно, Ото Юльевич. Если бы тогда, в Беринговом проливе, когда до чистой воды оставалось две мили...» «Ничего не поздно!» — категорически возразил Шмидт. «Люди за последние дни отдохнули». Возьмемся за работу с утроенным потенциалом. Взломаем лед, выковырнем Челюскина из мощных лап Арктики и выведем из плена. Корабль за эти дни врос в такую толщу торосов, что не хватит никакого амоннала. Все еще безутешным голосом протестовал Воронин. — Что же вы предлагаете? Опустить руки? Дать слабину себе и людям? Почти яростно набросился на него Шмидт. То, что я предлагал, уже не имеет значения. Попытался вернуться Воронин в день вчерашний. «Оставьте вы эти мысли, Владимир Иванович!» Снова сменил Тон Шмидт, почти умоляя своего товарища. «Надо думать нынешним моментом. Обратно вернуться и переиграть киноленту заново у нас возможности нет. В сложившейся теперь обстановке действуем решительно и четко». Воронин поднял на начальника экспедиции взгляд. Там не было укора. Как не пытался прочесть, Шмидт в глазах капитана. «Ну вот же, я говорил тебе, доиграешься, да дошутишься да ты со своей судьбой, теперь сам расхлебовый. расхлебывай». Ничего этого у Воронина не наблюдалось. А было там скорее другое. «Мы уже не раз полагались на твою волю и удачу. Давай, покажи, что не все еще пропало. Этокий ты баловень судьбы». Челюскин уносила все дальше на север, в полуночный угол Чукотского моря. Весть следореза Федор Литке от экипажа и всех жителей корабля скрывать не стали. К чему этот обман? Шмидт, как всегда, заходил в отсеки, каюты и кубрики, беседовал с людьми, привычно заражал их своей волей к борьбе, вселял надежду. По прежним спискам составили график работ, разбили людей на три смены, Тем же днем приступили к упорному труду. Судно по периметру опоясалось людскими лентами, засвистели в рабочих руках кованные инструменты, сурово запела летая челябинская сталь. Полярная ночь обретала свои права. С каждыми сутками наливалась все жирнее, длилась дольше, тяжелее висела над застывшим кораблем и людскими головами. Не всякий раз она оборачивалась полной теменью. За счет снега стоял полумрак, и предметы на палубе корабля были вполне различимы. В полдень тоже светлело, становилось чуть яснее, чем в остальное время суток. Полная тьма наступала в этих широтах в конце ноября и длилась полтора месяца. Не за горами была уже эта дата. Народ толпился на палубе, строился по бригадам. Старшие группы выкликали фамилии, формировали свои артели. В свете качающегося прожектора бил снежными охапками пронизывающий ветер. По железным сходням поднималась бригада, закончившая работу. Их встречали свежие, отдохнувшие. — Что, орелики, примерзли? — Не то слово, брат. Пургой так и нижет, никакая одежка не спасает. — Работать не пробовал. Говорят, для сугрева помогает. — Пошути, пошути, пока при памяти. Среди формируемых колонн Промов натолкнулся на лобзу. Пожилой гидрохимик узнал его в неровном свете прожектора, радостно поприветствовал. — Здравствуйте, Борис. Мы с вами не в одной ли группе? — Я у Могилевича. — Тогда нет, не вместе. Они стояли рядом, не зная, что сказать. Промов подумал. «Гидрохимик снова спросит его, не встречал ли он того матроса по фамилии Масолов, что отбывал срок на Соловках. И чтобы лоб за этого не сделал, сам задал вопрос». «Павел Григорьевич, вы мне говорили тогда о каком-то интересном молодом ученом. Искусствоведе, кажется, хорошо вам знакомым». «Да, Митя Лихачев. Он мне приятель, можно даже сказать, друг. Я вот хотел спросить». «За что же упекли парня в такие юные годы?» Промов заметил в полумраке, как гидрохимик мягко улыбнулся. «Могу даже его словами сказать, самого Митии. За доклад о попрании старой русской орфографии врагом Церкви Христовой и народа российского. Это его слова». «И что же, после такого доклада он теперь снова занимается наукой?» Он ею никогда не бросал заниматься, даже там, на островах. Я вам рассказывал. Он делал доклады и писал монографии в местной газете. Там он впитал через древнюю Соловецкую землю и через ее намоленные памятники любовь к древнерусскому искусству. Верьте слову старого ворчуна, Борис. Россия о нем еще услышит. На их разговоры оборачивались стоявшие вокруг люди, Подолгу задерживали взгляды. Промову стало не по себе под этим коллективным взором. Он уже пожалел, что затронул гидрохимика своим ненужным вопросом. Лобза явно видел, что на них обращают внимание, но ничуть не тушевался. Из пяти положенных лет Митя отсидел четыре. Теперь он — литературный редактор в соцэкгизе. Представляете, Боря, и он, несмотря на все свои страдания, Тоже, подобно тому самому матросу Масолову, благодарит теперь судьбу за то, что она забросила его на Соловки. Там он так проникнулся любовью к монашескому подвигу, к церкви вообще и, самое главное, к вере. Промов почти отвернулся от гидрохимика, с нетерпением ждал команду к спуску на лед. Лобза или не замечал этого, или действовал на зло. Лучше бы у них, да и у нас с вами, была иная возможность приобщиться этих исконных истин. Но путь к вере легким не бывает. Митя рассказывал об одном особо жестоком охраннике со специфической угрозой. «Заставлю», — говорил у покойников, — лизать замерзшие сопли. «Как после этого не обратиться к Богу? Верно, Боря?» Спасительно прогремела команда. «Группа Могилевича построится!» Промов торопливо сдернул варежку и сунул гидрохимику ладонь. Э, «Извините, спешу». Поток тяжело поднимавшихся по сходням людей иссяк. Им на смену по железным ступеням забарабанила вниз торопливая поступь еще не работавших бодрых и горячих. С левого бока от Промова встал гидролог Звезден, справа — Неразличимый и неузнаваемый во тьме человек — кто-то из матросского люда, — успел заметить Борис. Инструменты рабочих разом упали на лед, вгрызлись в замороженную толщу. На счастье нынешней смены пурга быстро прекратилась. Легкий для этих мест ветер иногда поигрывал поземкой, гнал снежную крупу по насту. Долго трудились молча. Потом Звездин предложил запаленно. «Чего молчишь, Боря? Рассказал бы чего!» «Дыхание не хочу сбивать, а то буду, как ты, по собачьей ртом воздух ловить», — коротко бросил журналист. «Скоро перекур пятиминутный, поболтаем», — включился в их беседу матрос. Промов со звездином переглянулись, но ничего не сказали. Перекур вскоре и правда объявили. Они сошлись в кружок. Промов достал портсигар, гостеприимно раскрыл. Матрос с гидрологом взяли по одной папиросе. Матрос, в свою очередь, первым высек огонь из бензиновой зажигалки, прикрыв огонек от ветра. Прикурил сам и все держал ладонь над огоньком, оберегая его и приглашая соседей. Прикуривая, Промов разглядел татуировку на пальцах матроса, чуть выше костяшек. На каждом пальце стояла по букве. Получалось «Слон». Сделав затяжку, Промов догадался. Да это, кажется, тот самый Масолов, которого так упорно мне сватает в знакомство Лобза. Что ж, смена долгая, глядишь, от нечего делать и разговариваю его, послушаю катаржанских песен. Они стояли плотно, небольшим кружком, почти смыкаясь плечами, пряча друг друга от ветра. Под частыми затяжками папироса Промова быстро истлела до половины. Он спросил у Звездина. «Вот скажи мне, гидролог, шагнет когда-нибудь наука так далеко, чтобы нам с тобой больше в такую ситуацию не попадать? Ну, можно же придумать чего-нибудь, например, раскалить брюхо у корабля до такой степени, чтобы под ним любой толщины лед таял, чтобы ничего ему не страшно было, хоть на самом Северном полюсе». Звездин, может, и хотел бы ответить, но его бесцеремонно перебил матрос. «Э, «А мощности, а? Где такое возьмешь? А экипаж, опять же, куда денешь? Если судно до такой температуры раскочегарить, да на нем ни один человек не выдержит!» Журналисты-гидролог с интересом уставились на матроса. Огоньки папирос при частых затяжках разгорались ярко, и Промов видел в этих проблесках деловой флотский прищур. «Простите, ваша фамилия Масолов?» — осведомился Борис. «Я сам и есть», — без удивления ответил матрос, видимо, понимавший, что журналисту по долгу службы необходимо всех знать. С большим опозданием на вопрос Промова решился ответить Звездин. «Что бы такое, о чем ты тут нафантазировал, писатель, когда-нибудь сбылось? Не знаю, возможно, не при нашей жизни, не с нашим развитием науки. А у меня, к примеру, мечта пойти на геотектонику учиться». «Это что за зверь такой?» — охотно принял вернувшегося в разговор гидролога Борис. «Она изучает законы движения земной коры. Заветная, грандиозная моя мечта — управлять этими движениями, поставить на службу людям. Вот буду изучать и пойму, возможно ли это. Если невозможно, то все равно тектоника — интересная, полезная вещь, хотя бы для того, чтобы угадывать земные изменения, ее, так сказать, пищеварительную систему. «Ловко!» — веским голосом согласился Масолов. Раздалась команда Могилевича. «Кончить перерыв! За работу!» Нарубленный лед грузили в самодельные салазки, сколоченные плотниками. Впрягались в лямки подвое и вывозили прочь от застрявшего корабля. Ветер поутих. Снег уныло скрипел под полозьями саней и не мешал болтать. Промов, работавший в паре с Масоловым, трепался о житье-бытье, о ничего не значащих мелочах, каждый день случавшихся на корабле, и как бы невзначай спросил между делом. «Вы действительно были в Соловецком лагере?» «Да брось ты мне выкать! Неудобно даже!» Без всякого возмущения Простецкий ответил матрос. Борис в сердцах пожурил себя. «Ах ты ж промов, промов! Топорно работаешь! Кто же так резко тему меняет? Бедняге неудобно вовсе не от того, что ты ему выкаешь, а от твоих вопросов в лоб!» В следующую секунду Масолов заставил его пожалеть о всем надуманном. «Было дело, Боря. Нечего скрывать. Отмотал, как говорят там, на полную катушку весь Петерик. Меня бы раньше могли освободить. Начальство предлагало, только условия ставило». Мы тебе срок на год убираем, а ты к нам вольно на три останешься. Нет, говорю, увольте. Лучше год лагерником бесправным добуду, чем еще два года лишних вольной птицы здесь перехожу. Видя такую словоохотливость, Промов попытал счастье еще. Ну, как там жизнь? Видел я фильм просветительный. Когда горький лагерь посещал, каждый его шаг снимали. Мне показался он выхолощенным. Больно идеальным. Сомневаюсь, что в тюрьмах такие условия. Масолов шел, как сытый мерин в упряжке, под стать промову ростом и шириной плеч. Они дотащили свои салазки до места сброса, махом перевернули их, освободив от глыб, снова поставили на полозья, и только тогда матрос ответил. Все от начальства зависело. Я попал, когда Эйхман правил. При нем лагерникам, Хорошо жилось. При нем и фильм снимали. Помню тот год. Нам его там показывали. А, так ты прав. В кино все хорошее попало. Кто ж на пленку будет дурное мотать? Она же не для того создана. За нее ведь деньги плочены. А ты на нее хочешь скотские наши условия сфотографировать. Потом Ноктев опять вернулся. Он до Эйхмана был и сменил его он же. Сторожилы еще оставались, кто Ноктева... Первое его начальство застал. Так те сразу рукой махнули. Пропащее наше дело. Можем до конца срока и не дотянуть. Они вернулись к горам наколотого льда. Грузили его молча. Когда снова взялись за лямку, журналист спросил. «Что ж, такой страшный этот ногтив был?» «Да не страшнее нас с тобой», — запросто ответил Масолов. «Нет, морда у него, конечно, была зверская». Палачом, братишка, почем зря называть не будут. Но и поведение сообразно кличке. Папья не любил дебоширить, а пил часто. Со скуки, наверное, или по привычке. Матрос замолчал, но Промов понимал. Масолов не говорит просто потому, что его больше не спрашивают. Поэтому вопрос он не может ничего добавить. Но стоит спросить. И Промов спросил. А что ж было при Эйхмансе? Все как в кино показано? Понятное дело, не нарисованная же там, не деревня графа Потемкина. Журналист всерьез удивился. Ух ты ж, мы и про такое знаем. Плавная речь матроса перебила удивление Промова, заставила прислушаться. Все у нас было, и для работы, и для отдыха. Профессиям мучили, иностранным языкам, лекции не хуже наших, что на Челюскине, концерты еще. Театр не замолкал. Ему в обслугу целая рота выделена была, а всего в лагере 15 рот значилось. В футбол учились играть, в хоккей с мячом, зимой лыжи, коньки. Шесть волейбольных команд, даже из баб одну набрали. 10 футбольных чемпионата устраивали. Там многие первый раз в жизни кегли увидели, про гимнастику узнали. Сколько из бывших воров до да беспризорников футболистов вышло? Самородки прямо В лагере себя нашли и проявили. Деньга ходила, своя, Соловецкая. Три магазина работала. Что хочешь, покупай, кроме водки. В Новых Соловках про историю монастыря печаталось. Про то, как монахи от англичан в Крымскую войну отбивались. В лагерной газете про выработку пекарни или мельницы отчитывались. Про пошивку теплой одежды для почтовиков. Про то, как Новый год и Рождество справляли. Про ликбез. Журнал выходил «Соловецкие острова», а в нем и крокодил, и безбожник. Радио «Соловки» вещало. «Прямо рай!» — восхищенно поддержал Промов. «Не рай, конечно». Тут же откатил назад бывший лагерник. «Там нашими костями ни одна миля соловецкой земли застелена. Больше всего в третью мою зиму полегло от Тифа». Разбирательства до самой осени шли. Головы тогда у руководства полетели. Троих даже к вышке определили. Нам все через газеты местные, да и так по сарафанной почте доходило. — Ну, а работы катаржанские? — не унимался журналист. Чего — Чего-чего, а работы хватало. Тяжелее всех ненаряженным было, кто специальности не имел. В наряд таких сложно определить. Я после карантинной роты мотористом попал почту с большой земли возил. Так весь срок там и был. Если бы Эйхмана не убрали, дали при нем досидеть, у меня в лагере совсем белая мысль бы осталась. Масолов закончил с видимым сожалением. Промов по долгу службы слышал о бывшем начальнике Слона. Знал, что Эйхманса отправили в геологическую разведку на один из островов в Карском море для розыска месторождений полиметаллических руд. Поначалу миссия была секретной, но спустя короткое время получила огласку. Промову было известно, что на остров высадилось 130 человек, из которых только семеро не были заключенными. В невыносимых условиях зимовки, при минус 40 градусах, бесконечных вьюгах и метелях, срок у лагерников шел год за два. Эйхманс, как и на Соловках, проявил себя умелым администратором наладил строительство поселка быт и порядок надежно подготовился к зимовке условия жизни между заключенными и их охранниками ничем не отличались право передвижения по острову никем не ограничивалось удалось даже наладить в этих суровых условиях лыжные гонки ко второй зимовке доставили готовые срубы шести бараков выстроили горно обогатительную фабрику и дизельную станцию пароходами нарастили транспортировку продовольствия. Число заключенных выросло до 1100 человек. Промов был признателен матросу за его откровенность. Видел, как тот до сих пор хранит уважение к своему бывшему начальству. И решил попробовать отблагодарить. А ты слышал, Сергей, что Эйхманс чуть не погиб на обратном пути из экспедиции с острова на материк? Масолов крякнул от натуги, переворачивая очередные сани со льдом, а может, от какого-то иного чувства. «Нет, не слыхал», — признался матрос. По блеску, разожженному в его глазах и замеченному Промовым в этой полярной ночи, Борис понял, что судьба Эйхманса матросу не безразлична. «Чуть было вместе с летчиком не погибли», — продолжил он, «а с Эйхмансом еще была его беременная жена». «Галина, что ли?» — удивился Масолов. «Э, «Вот имени не знаю, но знаю, что в Москву они добрались в итоге благополучно, и у них родилась дочь». Масолов приостановил ход саней и даже, как показалось Промову, чуть улыбнулся, снова предаваясь печальной ностальгии. «Галину он на Соловках встретил. У него до этого была жена. Она в Казахских горах погибла. Сель сошел. Сам Эйхман». Масолов упорно называл своего бывшего начальника по-своему. Тогда чудом выжил. Рассказывали, горевал по покойнице своей. На Соловках у него, само собой, вместо жинки шмары были. Выбирал из жембарака поприличнее себе к столу. Потом завел постоянную, извольно наемных, гальку. Чего и дури не хватало. Спуталась она с одним уголовником. Говорят, любовь крепкая у нее с ним была. Не хуже, как у Ромки с Юлькой. Промов и тут удивился. Что за матрос? Шекспира равен час начнет цитировать. Масолов продолжал. Артемом того лагерника звали. Чего-то Майхман ему устроил, когда про его шашни с Галькой услышал, не знаю, разные болтали. На секирку его отправил, а там редко выживали. Гальке быстро дело состряпали. Из наемных в женский барак она угодила. Эйхман за ней долго горевал, пока новую гальку не встретил. Она не из осужденных была. Приехала на остров Батю навестить. Он у нее офицер царский. Помню, как первый раз ее увидел. На своем почтовом катере из Кимии по морю вез. Красота ангельская. Чистое дева, как слеза христианская. Промова обдала горячей волной. Он только теперь вспомнил, как звали Масолова его друзья-матросы. До этого... Ни словом, ни жестом дьячок себя не выдавал. Голос его заметно потеплел. Эйхман в нее сразу влюбился и уговорил в момент. «Папеньку, мол, мигом отпущу, если своей волей за меня пойдешь». Галя согласилась. Эйхман своей рукой врагу народа, вольную вместо десяти годков от ситки. И на Малыгина его капитаном поставил. Так новой семьей на ледоколе и ушли, остров осваивать, руду добывать». «Выходит, Эйхманс, нам с тобой, Сергей, коллега», — вставил Промов, «он покоритель Севера, и мы тут тоже покоряем». «Ага, покоряем, в носу ковыряем», — передразнил матрос, затаскивая глыбу в сани. Промов заметил его укол, сразу сообразил, Бывший лагерник никогда в жизни не поставит нынешние тяготы Промова рядом со своими, пережитыми на Соловках. Борису захотелось ударить в ответ. Смерив его крепкую фигуру, он разогнул спину, полностью выпрямился и пару раз поработал своей шеей и без того размятой от работы. «Скажи, Серега, ты дьячок для всех или только для близких друзей?» Масолов, не выпрямляя спины, Ответил с несвойственным для моряцкой породы смирением. «Коль есть охота, так зови, не обижусь». Промова такой ответ раззадорил еще больше. Чувствуя привычный огонь в руках, когда нестерпимо хочется съездить по морде, добавив в голос надменности, прозвенел. «Дурь, религиозную из тебя там до конца так и не выбили». «Травили, наповал травили». С горячей готовностью отозвался матрос. Но, как говорил один мой знакомый Кайер, контрреволюционер, «Алагерь ком аллагерь, что в переводе с французского означает «на войне, как на войне». Что, даже не отучили на показ свое мракобесие выставлять? Не унимаясь, зудел Промов. Он надеялся, что Дьячок оставит работу, на секунду прервется или хотя бы повысит голос. Не происходило ни того, ни другого, ни третьего. «Милый ты мой, при мне Митю Козельского расстреляли. Слыхал про такого Юродивого? В тот же год возле йод поймали отшельника столетнего. Он с тех пор, как Красный остров заняли, семь лет в норе жил, одной молитвой питался, к людям не выходил. Его три дня вследствие продержали, потом в Кеме отправили. «Иди, дедушка, работай, антихрист пришел, от него в норе не спрячешься». Он, неведомо как, снова на острове оказался, ровно дух святой, перелетел, и тут уже представился, на святой земле Соловецкой. Я того старца на материк сам вез, такое увидишь, вовек не забудешь, а ты мне, веру с тебя почем зря вытравили. На этот раз матрос не думал дразниться, в голосе его не было издевки, только искренняя радость, что он был свидетелем всего, о чем говорил. Это заметно смирило Промова подействовало на него. Хотя еще плясали в груди журналиста клочья злобы. Сани тем временем Масолов нагрузил в одиночку. Промов все это время стоял и ждал возможной драки. Если не кулачный, то хотя бы словесный. Ничего не сказав, матрос впрягся в лямку, сковырнул тяжелый груз, самостоятельно потащил по разглаженной полозьями снежной колее. Через два шага Промов настиг Саласки ловко переступил шлюю, заняв место рядом с Масоловым. Борис старался больше не выказывать своего раздражения. Но дьячок снова заговорил, и Промов вздрогнул, поняв, что он у матроса как на ладони. «Утешительный батюшка там у нас был, отец Никодим. Он меня научил беса внутри себя смирять. причищал нас черным сухарем и клюквенным морсом. Говорил, клюковка...» Суть — виноград полуночный. Тоже пропал. Борька Ширяев клялся, что напишет про него, если до воли дотянет. Он на вроде тебя был. Гляди, и звали точно как тебя, только фамилии у вас разные. Все приглядывался к чужим жизням, прислушивался. По всему, видать, было «наши судьбы» и слова пустые на ус себе мотал. По телу Промова прокатилась еще одна горячая волна. «Ты гляди, прозорлив». От попов своих, что ли, нахватался? Журналист видел искренность своего напарника, преклонялся перед ней и все же решил строить из себя честного комсомольца до конца, провоцируя его на еще большее откровение. Они подошли к отвалу, разом перевернули сани. Через грохот льда Борис сказал, «Повидал ты немало, Сергей, а все же это никак с религиозным дурманом не связано. Так». Совпадение. Ряд случайных событий. Неизвестно, как ответил бы ему Масолов, но тут рядом появился Яшка, таскавший салазки в паре с гидрологом. Услышав звон и не до конца разобравшись в его значении, он сразу же подхватил. «И обратце свою руку к церковным делам приложил. Хотите, расскажу?» По всему было видно, что Яшка и Звездин всю дорогу молчали. Плотнику эта монотонность надоела, и он желал согреться, если не куревом, то хотя бы болтовней. Матрос, журналист и гидролог молча волокли свои сани к горам наколотых глыб, и Яшка начал вырубать куски застывшей памяти. «Мы два раза в с полком писали, так, мол, и так. Комсомольский актив постановил церковь в деревне такой-то закрыть. Нам ответ приходит, надо, чтоб сами прихожане с заявлением о закрытии выступили». Вот под Пасху диспут публичный устроили. Собрались наш учитель-химик, агроном и политпросвет-работник против папа и стали его в три дуды агитировать. Существует бог или нет? Поп-то наш слабенький был. Настоящего папа мы еще в революцию похоронили. От дряхлости помер. А этот всю жизнь попу только кадила подавал. Двух слов слепить в кучу не мог. Но служить больше некому было. Вот он и взялся. Пришло на собрание все население верующее. Ждут, что будет. Агроном стал по своей линии чехвостить. «Матушка природа поумнее твоего Бога будет. Она всем управляет, а не Божья воля. Просветитель за свое. Не было Христа, и никогда он не рождался. Дьячок поначалу отбивался кое-как, а когда увидел, что учитель с помощью порошка из воды вино сделал и по рядам понес на пробу, так и вовсе сдался». Рясу с себя публично снял, раскаялся, расстригся и от Господа своего отрекся. Хотя в деревне слухи ходили, что дьячка перед этим из ГПУ навещали, и маскарад этот заготовленный был. Но не эта суть. В общем, увидели люди, нету забывшим бывшим Дичком силы. Подписали бумажку. Передать церковь в хозяйственные нужды. Пришел документ из центра, дозволили нам ломать. На этих словах двое саней Разом опрокинулись. Грох отсыпавшихся сыпавшихся льдин скрыл окончание плотницкой фразы. Яшка поставил салазки на полозья. История его продолжилась. В один день все оправили. Иконы вынесли, костер из них сложили. Парочку, правда, бабки зловредные успели по домам упереть. Люстру сняли, подсвечники там, э, другое прочее, что из цветного металла. Все описали, на телегу сложили, в райцентр отправили. До колоколов дело дошло. Пообещал нам председатель, что должна телега особая прийти. Он заказал с усиленной осью, с кованными колесами, а там, может, и грузовик пришлют. Поэтому, говорит, колокола бережно бросайте, их еще на переплавку отправлять. Залезли мы на звонницу, с их там висело, разновеликих, а самый главный, старухи его звали Вечевик, ну а громадный просто! «Парни наши испугались. Спустить-то спустим. А как на телегу грузить?» «Намучаемся. Пупы надорвем». «Я тогда и скажи приятелям. А давай его в тот проем пустим, который ближе к озеру». Э, «Вроде того. Э, думали у бережка положить. Да не выдержали, Упустили. Вот он самый утоп. Какой с нас спрос?» «Ребята, меня там же назвонится. Давай качать». Очень обрадовались задумки. Ослабили мы веревку, подтянули вечевика к проему, да так к воде спихнули. Он, пока летел, языком в последний раз по краю ударил, со звоном падал. Об землю ухнул, промял ее и голос свой затаил, будто весь его зов в глубину ушел. Думаем, ну, пропало наше дело, так в земле и увязнет. А он медленно-медленно вниз по бугру покатился, не застрял, землю вместе с травой мнет, и так до озера дошел, там и укрылся. Один из наших даже сказал тогда. «Спрятался до поры!» Промов думал на ходу. Дитя природы, совсем как тот чукотский мальчик, глядевший через окно в китовом позвонке. Он тоже спустя несколько лет сможет собственноручно вывернуть из вечной мерзлоты прадедовского идола, божество, высеченное из китового плавника, которому поклонялись многие поколения до него. Они загрузили остатки льда. Это была последняя ходка. Дальше снова приходилось браться за инструменты, откалывать глыбы и замкнуть урты. рты. Заговорил на этот раз гидролог. «Три года назад, сами небось помните, перебои с хлебом были. Мы с братом в то время еще учились, он на третьем курсе, а я заканчивал. Неделю в наш колосок даже черствого не завозили. Потом весть пронеслась. Появился хлеб. Кинулись люди с мешками впрок закупать, сухари сушить». Все ведь голодную зиму с 17 на 20 не забыли. В магазине уже объявление висит. Не больше четырех буханок в одни руки. Приходим мы с братом, два тощих студента. Отстояли полдня в очереди. Продавщица спрашивает. Сколько? Две? Три? Брат спокойно так пальчиком отрицательно сделал и говорит ей. Половину буханочки отрежьте, пожалуйста. Не люблю черствый. На сегодня хватит. А завтра приду еще за половинкой. «Видели бы вы глаза той продавщицы и о хвосте очереди, что это слышала!» Промов скосил глаза на своего напарника, пытаясь прочесть что-либо в его облике. Масолов невозмутимо тащил груженное сани. Борис развернулся сильнее, чтобы достать взглядом рассказчика. Звездин тоже ничего не пояснял из своей истории. Яшка не выдержал первым. «И к чему ты это...» Тому, Яшенька, что если мир теряет голову, тебе не стоит делать то же самое. На этот раз следить Промову за матросом не пришлось. Тот одобрительно крякнул, но на словах ничего не добавил. Все четверо разом перевернули свои сани. Плотник, не боясь задеть своим предложением Звездина, сказал. «Борис, давайте вместе возить, в одну пару станем». Промов, заранее осознавая, что с коренастым Кудряшовым в запряжке ему будет не так удобно, как с Масоловым, согласился. — Давай, Яша, конечно, поменяемся.